Четыре. Коротое время они пили кофе и играли в Крибич, карточную игру, которую отец научил их задолго до того, как они стали ездить в большом желтом школьном автобусе Лисбон-Фолс. После каждой третьей или четвертой сдачи одна из них заходила в спальню, чтобы посмотреть, как там Аманда. Ничего не менялось. Аманда лежала на спине и смотрела в потолок. И в первой, и во второй игре Дарла взяла верх над младшей сестрой. Тот факт, что эти победы привели ее в хорошее настроение, пусть даже Анди неподвижно лежала наверху, дал Лизе повод для размышлений, но ничего вслух она говорить не собиралась. Она понимала, что день будет долгим, и если Дарла начнет его с улыбкой на лице, отлично». От третьей игры Лизи отказалась, и обе они посмотрели последний блок передачи «Сегодня», выступление какого-то кантри-певца. Лизи буквально услышала слова Скотта «Ему не вышибить старину Хэнка из бизнеса». Под стариной Хэнком, естественно, подразумевался Хэнк Уильямс. Когда дело касалось кантри, для Скотта существовал старина Хэнк и все остальные. В пять минут десятого Лизи села перед телефонным аппаратом и нашла в справочнике телефон гринлаунской клиники, одарила Дарлу сухой нервной улыбкой. Пожелай мне удачи, Дарла. Желаю, поверь мне, желаю. Лизи набрала номер. Трубку сняли после первого гудка. Здравствуйте! произнес приятный женский голос. Это Гринлаунсская восстановительная и реабилитационная клиника подразделение федеральной здравоохранительной корпорации Америки. Здравствуйте, меня зовут... На том Лизи замолкла, потому что приятный женский голос начал перечислять всех, с кем можно было связаться, перейдя в тональный режим набора номера. Это был записанный на магнитофонную ленту голос. Лизи пробулили. Подождите, пожалуйста, пока вам ответят, закончил приятный женский голос, и его сменила музыка, отдаленно напоминающая мелодию Пола Саймона ⁇ Возвращение домой ⁇ Лизи обернулась к Дарли, сказать, что она ждет, пока ей ответят, но Дарла ушла, чтобы проверить, как там Аманда. Чушь, собачья, подумала Лизи, просто не выдержала напре... Доброе утро, это Кассандра. «Чем я могу вам помочь?» «Имя — дурной знак, любимая», — прокомментировал Скотт, который жил в ее голове. Как известно из древней истории, ясновидящая с таким именем предсказала падение трои. «Меня зовут Лиза Лэндон, миссис Скотт Лэндон. За все годы семейной жизни она не больше пяти раз представлялась как миссис Скотт Лэндон, и ни разу за 26 месяцев вдовства. Однако не составляло труда объяснить, почему она сделала это сейчас. Скотт называл это «разыграть карту славы» и сам не стеснялся ее разыгрывать. Отчасти, говорил он, потому что, разыгрывая ее, чувствовал себя самодовольным говнюком, отчасти потому что боялся, а вдруг не сработает. Скажем, он прошептал бы на ухо метродотелю что-то наподобие: "Разве вы не знаете, кто я?" чтобы услышать в ответ: "Ну, месье, а кто ты, твою мать?" Пока Лизи говорила, перечисляя прежний случай члена вредительства и полукататонии старшей сестры, и описывая случившееся этим утром, она слышала мягкий перестук клавиш. Когда сделала паузу, Кассандра вернула. «Я понимаю вашу тревогу, миссис Лэндон, но в настоящее время в Гринлауне нет свободных мест». У Лизи упало сердце. Она мгновенно представила себе Аманду в крошечной, размером с чулан, палате в Стивенской мемориальной больнице в Ноусапе. В запачканном едой больничном халате, уставившуюся сквозь забранное решеткой окно на светофор, который регулировал движение автотранспорта на пересечении 112 и 19 шоссе. Ух, я понимаю, но вы уверены? Речь идет не о медике или ином виде страховки. Я буду платить наличными, знаете ли. «Хватайся за соломинки, прикидывайся шлангом. Когда другое не помогает, предлагай деньги». «Ну, если это имеет значение», — обреченно добавила она. «В общем-то нет, миссис Лэндон». Лизи подумала, что уловила холодок в голосе Кассандры, и надежда на успешный исход сошла на нет. «Это вопрос места и договорных обязательств. Видите ли, у нас только... Лиззи услышала какой-то звук, похожий на бинг. Примерно такой же издавала ее микроволновая печь-тостер, сообщая, что гренки или буррито готовы. «Миссис Лендон, вы можете подождать, не кладя трубку?» «Разумеется, если нужно». Раздался щелчок, и вновь зазвучал прозокский оркестр, на этот раз наигрывающий мелодию «Шафт». «Прозок» — популярный в США антидепрессант. Лизи слушала ее с ощущением нереальности, думая о том, что Айзек Хайс, если бы услышал такое, забрался бы в ванну с пластиковым пакетом на голове. Известный американский музыкант и певец. Выше речь идет о его песне "Шафт 2000". На этот раз ожидание затянулось, и Лизи начала подозревать, что про нее забыли. Видит Бог, такое уже бывало, особенно когда она пыталась купить билеты на самолет или поменять взятый на прокат автомобиль. Дарла спустилась вниз, взглядом спросила, что у тебя выкладывай. Лизи покачала головой, отвечая ничего, и я не знаю. В этот момент ужасная, Заполняющая паузу музыка смолкла, и на линию вернулась Кассандра. Холодок из голоса исчез напрочь, и впервые Лизи почувствовала, что разговаривает с человеческим существом. Более того, сам голос показался знакомым. «А миссис Лэндон?» «Да». «Извините, что заставила вас так долго ждать, но у меня в компьютере метка с указанием связаться с доктором Олбернесом, если позвоните вы или ваш муж. Доктор Олбернес сейчас в своем кабинете. Разрешите вас переключить?» «Да», — ответила Лизи. Теперь она знала, где находится. Знала совершенно точно. Знала, что прежде всего доктор Олбернес принесет ей свои соболезнования, как будто Скот умер в прошлом месяце или на прошлой неделе. Она поблагодарит его. Более того, если бы доктор Олбернес пообещал освободить их, от доставляющей столько хлопот аманды и положить ее в свою переполненную клинику, Лизи была бы так счастлива, что встала бы на колени и сделала доброму доктору качественный отсос. От этой мысли дикий смех едва не сорвался с губ Лизи, так что их пришлось крепко сжимать еще несколько секунд. Поняла Лиззи, почему голос Кассандры вдруг стал столь теплым. Так начинали говорить люди, когда внезапно узнавали Скотта, когда до них доходило, что они имеют дело с человеком, фотография которого украшала обложку долбаного Ньюсвик. И если эта знаменитая личность обнимала кого-то своей знаменитой рукой, та, кого обнимали, то есть она, Лизи, тоже становилась знаменитой, пусть и поблизости к телу. Или, как однажды выразился Скот, по вливанию. «Доброе утро!» — произнес приятно грубоватый голос. «Это Хью Олдернес. Я говорю с миссис Лэндон?» «Да, доктор». Знаком Лизе предложила Дарли сесть и перестать кружить перед ней. «Я Лиза Лэндон». «Миссис Лэндон, позвольте начать с соболезнований по поводу вашей утраты». Ваш муж надписал мне пять своих книг, и теперь они среди самых дорогих моих сокровищ. «Спасибо, доктор Олбернес», — поблагодарила она и, соединив большой указательный пальцы в кольцо, показала Дарли «Дело в шляпе». «Я вам очень признательна».